«И это всё мне?» Когда я говорю «всё, что человек делает, он делает для себя», мне частенько отвечают буквально следующее. «Ничего подобного. Я многое делаю для других, и именно для других. Для себя я как раз мало делаю». Но если смотреть на свои поступки не как малолетний ребёнок, который видит только конкретный шаг и не способен углядеть последствия своих поступков, а с учётом этих последствий, оказывается, что действия, которые мы совершаем «для других», Через пару-тройку ходов возвращаются к нам. Причем возврат этот может быть разным, как позитивным, благодарность, вознаграждение или любой другой ответный жест доброй воли, так и негативным, оскорбление, месть или иная форма недоброжелательности. В результате оказывается, что и то, и другое мы делаем для себя. Только в одном случае мы делаем для себя хорошее, а в другом плохое. Но так или иначе, возврат гарантирован. Любое наше действие, Любой поступок имеет последствия, от этого никуда не уйти. И, разумеется, последствия эти могут быть разными. Попытаюсь сформулировать это как-то иначе. Вот вы совершаете какой-то поступок, у него будут последствия? Да, разумеется. Эти последствия будут и внешние, то есть этот поступок возымеет какой-то резонанс в окружающей нас среде, но будут у него и внутренние последствия, то, что вам придется в связи с этим поступком переживать, чувствовать. как вы будете после этого к себе относиться. И все эти последствия, то, с чем вам придется жить дальше, это ваши последствия. Вне зависимости от их качества, все они ваши, и хорошие, и плохие. Мне, признаться, не очень нравятся оценки морального свойства «хорошо» и «плохо», «правильно» и «неправильно», «достойно» и «недостойно», «красиво» и «некрасиво». Они непродуктивны, они не дают никакого результата, практического выхода, они только оценки. Мы же можем думать – «Это нехорошо, но я все равно это сделаю, потому что…» Причем придумать, почему я это сделаю, нетрудно. Но так ли легко повторить глупость, сделать что-то, что я считаю для себя невыгодным, убыточным? Если я думаю о таком поступке, как о глупости, которая меня разорит, то вряд ли буду искать ему оправдание и уж точно не буду поступать таким образом. Если поступок, который вы совершили, оборачивается сплошными убытками, это ошибка, таково правило, а если угодно, определение ошибки. Повторюсь, всякий наш поступок будет иметь и положительные, и отрицательные последствия. Но ведь всегда можно подвести некий суммарный итог, выяснить, каково наше сальдо, положительное или отрицательное. Если положительное – хорошо, минусы здесь следует расценивать как составляющие себестоимости нашего конечного продукта, и не переживать из-за этого, без них не было бы и плюсов. Если позитивных последствий у вашего поступка больше, чем негативных, то вы находитесь в прибыли. а, следовательно, такой поступок нельзя считать ошибочным. Если же и отрицательных и положительных последствий поровну, то, вероятно, такой поступок просто не следовало совершать, если только от нечего делать. Наконец, если отрицательных последствий было больше, чем положительных, это ошибка. Так или иначе, но будущее покажет нам оправданность того или иного нашего поступка. Впрочем, если иметь голову на плечах и думать о том, что все, что ты делаешь, ты делаешь для себя, и оно тебе вернется – то, может быть, мы будем более успешными? Разумеется, всего не предугадаешь. Но ведь и нет необходимости делать все сразу, тем более, что наши действия складываются из маленьких дел, из отдельных поступков, и потому смотреть слишком далеко нет о нужды. Если в какой-то момент мы поймем, что затеянное нами предприятие бессмысленно, мы всегда сможем с ним покончить, переключившись на что-то другое. Однако, если мы не будем помнить, причем каждую минуту о том, что каждое наше действие будет иметь последствия, мы и не заметим, что уже пора заканчивать, и настало время переключаться на что-то другое. Плохо не то, что мы совершаем ошибку. Плохо, если мы продолжаем ее совершать, упорствуем, когда наше состояние уже отчетливо сообщает о том, что это именно ошибка.